— Черт их знает, что у них в голове! — говорил Фигнер, глядя в зрительную трубку. — Горловину сдали без боя, а тут вдруг решили уцепиться. Кто-то из штабных закричал. — Смотрите! Смотрите! Показывали на длинный ше с конским хвостом и цветным вымпелом. То был значок Хаджи Мурата. — Так Мериды здесь? Что ж тогда наши засадные проворонили? Почему не подали сигнала? Заговорили вокруг и вдруг умолкли. Лица разом помрачнели. В атаку пошла пехота и вскоре откатилась. Войны Хаджи Мурата сосредоточили огонь на командирах. Согласно уставу, все они шли справа от развернутых ротных колонн, и были легко отличимы от нижних чинов по головным уборам и обнаженным саблям. В пять минут батальон потерял чуть не всех офицеров, включая и командира, которого какой-то меткий стрелок свалил с лошади за добрые триста шагов. Солдаты, смешавшись, отхлынули назад к лесу. Не выскочить ли мне вперед на глазах у всего штаба, И не увлечь ли бегущих за собой, как Бонапарт на Аркольском мосту?» — спросил я себя. От этой мысли сердце мое чуть не остановилось. Трясущейся рукой я потянул из ножен саблю. Спасло меня дурака чудо. Командующий оглянулся на ординарцев, и его мрачный взгляд упал на меня. — Скачите-ка, поторопите артиллеристов! «Не стану я зря людей класть!» С неимоверным облегчением я помчался выполнять приказ. На обратном пути повстречал Никитина. Он сидел в кустах и преспокойно покуривал, глядя на укрепившийся аул. «А где Голбаций?» — спросил я. «Давно ушел. Сказал, что будет добывать своего кровника Хаджи Мурата. «Ангел, где ему поможет?» У него за пазухой котенок сидит. Но очень возможно, что мой кунак сидит сейчас там где-нибудь. Олег Львович кивнул на деревню. И палит по нам. По его логике, эти две вещи друг дружке не противоречат. «Ваш приятель стреляет по нам, и вы так спокойно это говорите?» Задал я вопрос, который однажды уже звучал. Но сегодня Олег Львович ответил иначе, чем тогда. С точки зрения горца, мы русские. Это баты и мамой в одном лице. Что мы сделали с той деревней, с полями и деревьями? А знаете, каково это — пробить колодец сквозь камни? По здешним обычаям тот, кто испоганил колодец, карается высшей казнью, вечным изгнанием. Это у них хуже смерти. Но ведь они первые начали. Вольно же им было стрелять. Можно подумать, нас сюда кто-то звал с нашими оружиями и пушками. Мне захотелось разговорить его. Задание я исполнил. До прибытия батареи делать было нечего. Я стал горячо излагать резоны, оправдывающие наше завоевание Кавказа. Привел все аргументы, давеча названные Фигнером, еще прибавил от себя. Самому понравилось, что здоровое растущее государство вроде России подобно газовому облаку. Оно занимает все пространство, какое способно занять. Он выслушал меня, пожал плечами. А я не понимаю, на что русским расширяться за пределы наших исконных земель. Зачем нам подгребать под себя инородцев, и иноверцев? Чтобы они вредили нам, чувствуя себя людьми второго сорта. И главное, что за свет такой мы им несем? Можно подумать, что жизнь наша хорошо устроена, богата, привольна. Так вроде бы нет. Что ж мы тратим силы? Жизнь самых здоровых наших мужчин не на укрепление своего ветхого дома, а на разрушение домов чужих. Если бы наша изба была красна, песни веселы, а мед сладок, соседи сами стали бы проситься под нашу руку. Нет, они захотели бы украсть наше добро. Так надо быть сильным, чтоб не совались, только и всего. Слушая его, я диву давался, как может этот человек, во всем остальном такой умный, не понимать самых простых вещей и рассуждать, будто ребенок. Но доспорить не пришлось. На пушку уже выезжали артиллерийские упряжки. С полчаса пушки стреляли по деревне восемнадцатифунтовыми гранатами. Там взметались комья земли и обломки. Рушились дома. В нескольких местах начались пожары. «Пехота, вперед!» — приказал командующий. Снова по полю побежали солдаты. Я увидел среди них Стольникова в его неуместном наряде. Базиль шел по полю, сшибая стеком репейники. Должно быть, он чувствовал себя разочарованным. Никто рядом с ним не падал. Аул безмолвствовал. — Прекратить обстрел! Их уж нет там, трам-та-там! — ругался Фигнер. — И значок Хаджи Мурата пропал. В кошки-мышки они с нами играют, что ли? Наскоро был созван совет. Все лучшие офицеры придерживались одного мнения. Семя улицы будут отступать от деревни к деревне, чтобы дотянуть до темноты. Тогда все население, забрав имущество, какое сможет унести, уйдет. — Куда? По восточной дороге? — спросил майор Чесноков. — Не знаю, где он был раньше, на поле я его не видал. На совете, однако, он стоял прямо за спиной у командующего. — Ну и пусть себе. Попадут под огонь нашей засады. На него поглядели так, будто он сказал что-то неприличное. — Если дыма на горе не было, а Хаджи Мурат в долине... — Очень вероятно, что засадный отряд был обнаружен и истреблен, — сказал командир авангарда то, что считалось фактом почти несомненным, но до сих пор не проговаривалось вслух. Жандарм скис и отступил в тень. — Они меня от аула к аулу, как осла на поводке водить вздумали, — вскричал Фигнер. — Как бы не так. Сейчас едва за полдень. — Времени до сумерек еще много. — Диамит Васильевич, — обратился он к своему помощнику, молодому генералу, известному на весь Кавказ, храбрецу. Он года три спустя сложил-таки голову под чеченскими шашками. — Они лесом к третьей деревне отступают. А вы возьмите казаков с драгунами и ударьте по четвертой, в обход. Вот здесь на карте балка обозначена. Широкий овраг действительно очень кстати пересекал эту часть долины, давая возможность скрытно выйти к Швурде, четвертому из селений Семяулья. Дело обещалось легкое. Я вызвался участвовать. Но, к моему удивлению, со мной отправился и Никитин. Вероятно, ему надоело сидеть без дела. Мы шли рысью, без остановок. И все-таки чуть не опоздали. Вынесись из впадины наверх, я увидел, как по ту сторону деревни к лесу уходит гурьба народу. Там были телеги, запряженные валами, стадо коров, а тара овец. Над дорогой колыхалось, посверкивая на солнце, большое облако пыли. Третий аул стало быть уже пуст. Александр Фадеевич был прав. Но тут мы им хвост прищемили. Генерал азартно хлопнул себя поляшки рукой в белой перчатке и тонким визгливым голосом закричал. — А ну, ребята, руби их! Два эскадрона две сотни, то есть 400 конных вынеслись на ровное место и пустились в догонку. Казаки с улюлюканьем, драгуны с криком «Ура!» Я старался не отставать от командира, который бешено размахивал шашкой и тоже орал во всю глотку.